чувствуем. Мимо скольких вещей, оттенков, полутонов и звуков проходим мимо. Простой пример. Когда я начал очень рано вставать, то нашел те звуки, запахи, цвета, которых никогда не почувствовать более позднее время. Или вот помню, болел я подростком, в школу не ходил, сидел дома. Так это просто другой мир оказался. А до болезни я ничего подобного не замечал. Дом как дом, ничего особенного. Но сейчас для меня каждое воспоминание о доме Очень ценно. Это мои сокровища. Я вырос в старинной петербургской квартире на пяти углах. Антикварная мебель, длинные коридоры, потолки пять метров, охотничий кабинет. с каменом и чучелами на стенах. Воспоминания свежие, несмотря на то, что между мной сегодняшним и моим детством лежит целая пропасть времени, целая жизнь. Дорогие мои, Бабушка, мама и папа. Вы были со мной рядом всегда. И это абсолютно не ценилось. о чем не думал, и то, чего не чувствовал, почему-то приходит ностальгия даже по вчерашнему дню, фото, сделанное три месяца назад, уже показывает, каким все было Живите сейчас. Сматривайтесь. Внюхивайтесь. Отличайте оттенки. Ведь потом этого уже никогда не будет. Я очень жалею, что жизнь прошла мимо. Еще раз. Чтобы радоваться здоровью, Нужно какое-то время поболеть. Поэтому иногда не очень часто болеете. Вставайте в ваше обычное время, а иногда проведите ночь под звездами. А иногда пролежите день в темной комнате, тщетно пытаясь вспомнить каждый день Из того периода, когда деревья были большими. для себя она чувствует она плачет она радуется и печалится я думаю что эта струна как-то связана с нашей совестью душой и сердцем Маленького человечка еще пока не играет весь оркестр. И поэтому он так искренен во всем. Ведь звучит только одна, именно его собственная струнка. Мы взрослеем, матереем, обучаемся. Но одна грамота изучается, Большивые струны учатся петь неправду, а потом лопаются. Даже самые толстые и казалось бы прочные. И с возрастом, как в детстве, снова пробивается вибрация той самой струны, о которой уже и забыть успели. Паминание о самом главном и важном. От себя не убежишь. Лишь единицы могут сохранить в себе мелодию детства, чувства, слезы, сопереживание близкому, дружбу, нежность, любовь. Гул вибрации заполняет тебя изнутри, и ты вспоминаешь, оглядываясь назад, в детство, где были мама и папа, дом и любимый уголок в нем. Когда звучит твоя струна, Можно ставить вибрации и слышать только одну эту струну. Пока еще совсем маленький оркестр внутри меня играет музыку Цоя. Пока я еще подпеваю. Но главная вибрация всей жизни уже поет, зовет меня дальше. Желаю каждому однажды просто услышать где-то там, в небе, музыку своей души. идею одиночества. Это скорее хорошо или скорее плохо. Я не даю оценок. Одиночество — это факт. Одни приходим и одни уходим. В формате Вселенной Наша жизнь — просто миг. А мы думаем, что это целая бесконечность. Но каждый миг такой псевдо-бесконечности записывается в хрониках Бога. Я уже писал как-то про теплый Бог, которому так хочется привалиться, снять с себя ответственность, И плыть, плыть по течению. Но Безумству храбрых Поем мы песню. Иди всегда сам. Без подпорок и помощи. И воздастся тебе. Да, больно. Да, страшно. Да, хочется. Оглянись вокруг. Твои учителя рядом. Но при этом ты все равно один на один сам с собой и с этим миром. Избивая в кровь колени и голову, ты учишься сам. Этого никто за тебя не сделает. и одни уходим и только внутренняя правда есть твой бог и он всегда тебя любит с утверждением, что правда понятие относительное. Живешь по одним принципам дома, а по другим на работе. Ты лицемеришь и прогибаешь совесть под собственные эгоистичные нужды. Ни к чему хорошему это не приведет. Двойные стандарты. еще никого не делали человеком. Правда и честность — это такой же духовный принцип, без которого твоя жизнь не будет осознанной, а значит, будет только иллюзией, подобием жизни. Без правды мы не в состоянии адекватно оценить ситуацию. принять правильные действия, получить нужный результат, не осознавая, не понимая правды, отворачиваясь от нее, не признавая ее, мы рискуем опуститься на дно, даже если не хотим признавать правды в мелочах. Со временем Эти мелочи соберутся в один большой завал на вашем пути. И мы не сможем преодолеть эту преграду, не сможем свести концы с концами и разобраться, что к чему. Если ты не смотришь правде в глаза, Ты уходишь от Бога внутри своего сердца, ты предаешь свою душу, ты живешь в иллюзии, и жизнь перестает быть жизнью. АЖП – активная жизненная позиция. В моем случае она сложилась из многих-многих опытов, полученных мною в течение жизни. Есть вещи, через которые я не перешагну никогда, но вот хоть режь меня. Сессии, семинары, медитация. Так проходит моя жизнь. Все это завернуто в тепло моей семьи, моих детей и близких. И в этом моя правда. Я не применяю ее ни на какую бы то ни было, даже самую прекрасную иллюзию. Я не духовный лидер, не мессия, не спаситель душ, не целитель. Просто человек, который любит и любил. И точка. Я из Эстонии. Мои четыре А на эстонском. Любовь, честность, уважение, прощение. Это четыре слова, которыми я живу. Как они тебе? Любовь тотально за... знаешь, это мой девиз. Не потерять лицо очень просто. Нужно вовремя умереть. Это та самая честность перед самим собой. Уважение к себе, однозначно да. Без самоуважения не будет ничего. Но опять же, тебя так воспитали, что ты себя не уважаешь. Поэтому ты никто. Ты винтик в этой машинке. Прощение? Да. Пока ты не научишься прощать, тебя самого не будут прощать. Поэтому я тотально за Какой совет ты дал по каждому человеку? Есть ли что-то универсальное в плане мировоззрения? Как часто вы смотрите вверх? Как часто вы видите небо и звезды? И коктейль из боли и радости и тогда пришло понимание что это навсегда до конца моих дней но это про меня а как насчет вас я не знаю подумайте об этом Уделите размышлениям время, и вы многое поймете о том, как жить и на что делать акцент в своей ежедневной активности. Способов смотреть вверх очень много. Главное иногда поднимать голову. И не только механически, но и духовно. вся жизнь проходит в положении лицом вниз. Увы, так живут миллионы. Но разве это жизнь? Мы по природе свои духовные существа. И если наш взгляд, наш внутренний взгляд, всегда устремлен к низменному, реальному, приземленному. Нам всегда будет плохо. Мы впадем в уныние. Душе нужна духовная пища. И я не говорю сейчас о религиозности. Ни в коем случае. Я говорю о том, чтобы помнить, из чего мы сотканы. И если задуматься, то материя сама по себе нематериальна. Она кажется плотной только на первый взгляд. И наша плотность, по большому счету, оптическая иллюзия. Любой физик, да что там любой школьный отличник по физике подтвердит, что между отдельно взятыми молекулами невероятное расстояние пустоты в космических масштабах от одной молекулы до другой как от Земли до Солнца а то и дальше мы фактически сотканы из ничего поинтересуйтесь квантовой физикой там такие чудеса происходят И прямо говорится о волновой природе вещества. Там не за что ухватиться. Это сплошная магия. И поймите, все, что мы видим, это лишь наше восприятие, обусловленное нашими заморочками, негативным опытом, воспитанием, культурой, привычками. комплексами, страхами. Глубоко вдохните, выдохните. Успокойте свой ум и посмотрите в небо с благодарностью за эту возможность. Его там нет. Этот голубой купол Всего лишь наполненная кислородом атмосфера нашей планеты, но мы его видим, видим это небо и эти облака. Это всего лишь причудливое скопление пара, но как красиво! Смотрите вверх всегда. Ищите свет, который есть Бог. Когда в последний раз ты смотрел в небо, видел звезды, встречал восход и закат, это важные вопросы, которых все избегают, потому что в большинстве случаев это не жизнь, а жизнюшка с соответствующими уменьшительно ласкательными эпитетами. И там нет места вот этому. Человек. Это звучит гордо. Какое там? Человечек. Самое большее, что мы можем о себе сказать, да и то с натяжкой. Все больше телу. И это печально. Мы не ценим времени. тратим его на непонятные вещи. Не видим родных и близких. Мы видим ведущих новостей. Не бегаем по утрам, находим в магазин за пластиковой едой каждый день. Не пьем чистую воду, и не дышим чистым воздухом, но не забываем купить себе пачку сигарет и рыгалку, иначе будем чувствовать себя неполноценными. Мы очень странные, и у нас искаженные представления о качестве жизни. Конечно, я не обещаю тебе просветления, поднятия кундалини и прочего эзотерического бреда. Но я отвечаю, что в понедельник утром, после моего семинара, твоя жизньюшка закончится, и ты начнешь жить полной жизнью. И однажды, может быть, ты задашь себе тот же вопрос, с которого мы начали. Тебе нравится твоя жизнь. Как преодолеть недовольство и ценить жизнь такой, какая она есть? Иногда нужно просто оглянуться назад и сравнить. Взгляд назад — это формат 30 лет. Почему именно эта цифра? Я считаю, что примерно тогда я стал жить осознанно. Понимаю, что, зачем и почему. Поэтому, соответственно, легче увидеть разницу восприятия. Я люблю ощущать жизнь после болезни просто быть не больным что может быть лучше что еще может просто радовать что можно прожить в приступах малярии валяясь с температурой 40 испытывая дикий озноб и подбывая от боли в джунглях индии что это еще одна встреча с самим собой. И потом с трясущимися ногами, потеряв килограмм двенадцать веса, просто тихонько радуешься, сидя на берегу океана. И ты очень ценишь этот переход от нездоровья к здоровью. Так же во всем. Встреча с системой тоже болезнь, и здесь тоже плющит, ломает, выкручивает суставы и стреляет в уши. Отрезок жизни длиною в 30 лет в самом конце этого этапа привел дважды к такой встрече. Вопрос лично для меня был прост. Сыграем, и я сыграл, не задумываясь над тем, что в покере всегда есть шулеры. Я выиграл, конечно, потому что не проигрываю никогда. Но какой ценой? Малярия и потеря веса отдыхают. В начале весны этого года я весил 60 килограммов. У меня было давление 200 на 160, шестиминутная кома и все сопутствующие товары. Это было следствие взаимодействия со школой экстрасенсов. И в то же время преодоление несправедливости системы. прошло. Просто как здорово после этого жить своей жизнью. Сидеть утром в заде, петь мантры, встречать и провожать клиентов. А главное быть дома. Система и свобода. А между ними ты. Человек, проводящий себя через эту тонкую грань. Честного познания самого себя. Грани алмаза полируются. Бриллиант опыта. Сияет и это брызжет мириадами оттенков и жизнь становится ярче и интереснее но это нужно прожить все постоянно делят себя на внутренний мир и внешние обстоятельства. Где для тебя пролегает граница внутреннего и внешнего? Этой границы нет. Но моя доминанта всегда на внутреннем. Я смотрю на мир, на так называемую периферию, из своего центра, и этого словами не объяснить, потому что слова — это ложь. Будущего. Я, кажется, уже приводил в пример один случай. Это произошло в 90-е годы, когда бакс был баксом, а тысяча долларов большой суммой. Когда у меня на семинаре встал один мужчина, что даже если тратить 50 центов в день, все равно это тысяча закончится, а ты все равно умрешь. Но на эту тысячу долларов ты можешь купить билет в один конец и тоже умереть, но под синим небом на берегу океана. Так не бояться будущего? Однажды сделать шаг. Сидеть и бояться. Но миллиарды людей сидят и боятся. Но некоторые из них прыгают в неизвестность. И об этом не жалеют. Ведь смерть тоже неизвестность. И это неизбежность. А прыгая куда-то, где тебе интересно хотя бы, ты становишься хозяином своей судьбы. Знает ли так, что тебе лень делать что-то полезное? Бежать в лютую стужу или в проливной дождь? Вставать в 4 часа утра, медитировать? Я всегда себя слушаю в моменте. Еще раз подчеркну. Человек в медитации непредсказуем, потому что он сам не знает, что он будет делать через час. И я себя слушаю. Конечно, есть базовая здоровая структура. Бегать, правильно питаться, медитировать и все остальное. А если я чувствую, что сегодня хочу съесть тарелку спагетти, я ее съем. Но, конечно, что-то исключительно вредное есть не буду. И если я хочу однажды не вставать в половине пятого, то не буду вставать так рано. Потому что я так хочу. Но это нужно заслужить. Годами дисциплины и практики. Вот так. Все очень просто. Мы с вами немножко в разном статусе находимся. Я говорю, вот ребята, царян заслужил, заработал. Я не буду есть всякий мусор, потому что заслужил не есть всякий мусор. Для этого нужно чуть-чуть поработать. Пару десятков лет, как минимум. день ты работаешь над собой? Где ты черпаешь вдохновение для ежедневного подвига? Подвиг — это очень замыленное понятие. Если мы говорим, например, об Александре Матросове, или Зои Космодемьянской, чьи подвиги просто красивая легенда. А есть настоящие подвиги. Мои бабушка и мама пережили блокаду Ленинграда. И бабушка не позволяла себе кричать, когда взрывались бомбы. В радиусе двухсот метров, чтобы не пугать маленькую дочь. Но как-то раз, уже после войны, в магазине, Когда бабушка пришла за покупками, Сорвалась полка со стены и упала. И бабушка загорала. И вот ее подвигом было не кричать от страха 900 дней, пока была блокада. Меня вдохновляет эта внутренняя самость. Понятие подвига политизировано. Внутренние подвиги вообще не рассматривают. Честность говорит, не теряй лицо, и это условно подвиг, а для кого-то отказ от булок и сахара.